Глава 1110. Допрос. Даже ночной воздух казался безумно горячим, словно это не воздуха лава. Но всё быстро пришло в норму. Злой дух смерил взглядом Клин и улыбнулся, словно ничего и не происходило. «Повторяю, у тебя талант провокатора. Даже когда Заратул усвоил зелья странного колдуна, он и то не посмел притвориться ОМОНом». В его тоне не было злости, Злой дух не упоминал, почему Заратул не посмел притворяться Омоном, но скользнувший по Клейну взгляд заставил его почувствовать себя словно в глубине ледника, даже в своём собственном теле. Хотя Клейн общался через марионетку, но у него волосы встали дыбом, а по спине пробежали мурашки. Не вынуждая злого духа продолжить, Клейн всё понял. Каждый, кто посмеет испугать его таким образом, будет наказан прямо на месте сталью и кровью. Глядя на злого духа, который скрыл ауру, но его всё равно выдавало ощущение превосходства, клен не мог не подумать. «Если бы я усвоил зелья странного колдуна, то мог бы подумать, что твоя воля твёрже а могущество восстановилось. Но сейчас, под напускным спокойствием, я вижу страх перед Амоном, а это значит, что ты сейчас самое большее потустороннее второй последовательности». Кроме того, я готов был потерять марионетку, чтобы быстро усвоить зелье, Я готов рискнуть. Если бы здесь был Денец, и мы позволили бы несколько раз крикнуть трус, он бы усвоил зелье, даже если бы выпил 4 или пять флаконов». Не провоцируя злого духа больше положенного, Клейн улыбнулся и снял монокль. «В империи Соломона заратол должен был быть ангелом. Зачем ему зелье странного колдуна?» «Я имел в следующего», — небрежно ответил Клейнусу Ронинхорн Медичи. «Соответствует описанию Поля Зазуруаста». Кивнов, клиент сменил тему. «Вы уже справились с Димонессой Катариной?» «А как ты думаешь?» Злой дух рассмеялся. «Стоит быть вежливым! Раз Катарина называет себя Белой Святой, то ты не должен называть её Димонессой!» «Вежливость. Охотник говорит мне о вежливости». колен едва не расплылся в улыбке, как бы намекая на нелепость этого вопроса, но сумел сдержаться. Судя по всему, провокация не ограничивается насмешками и проклятиями, Днец использующие только одно ругательство позорит всех охотников колен сказал я выполнил свои обязательства вы не возражаете против небольшой награды награды злой дух скривился проигнорировав гримасу лен продолжил я хочу допросить дух демонастца. хочу узнать кое-что всего один вопрос злой дух обрадовался колен кивнул верно без проблем Саурон Энхорн Медичи прикоснулся рукой к глоболе и потянул оттуда полупрозрачную фигуру. Это была никто иная, как демонесса Катарина, чье лицо скривилось от ужаса. можем мы пообщаться наедине?» — огляделся Клейн. Злой дух рассмеялся. «Хочешь уединиться? Подумай сам. Даже если ты хочешь, чтобы я ничего не услышал, я все равно узнаю от духа Катарина. Если ты, конечно, не планируешь ее мне не возвращать». «Или ты поступаешь согласно правилам?» Клин заставил марионетку ответить. «У меня свои методы, Катарина всё забудет». Это была одновременно и правда, и ложь. Правда в том, что Клин и правда мог воспользоваться эссенцией Рэмбиса, но это было весьма непросто, с небольшими шансами на успех. Более того, с жуткими пубычными эффектами. Причина, по которой он солгал, была в том, что он не планировал этого делать. Таким образом, про Клина многое можно будет узнать, Клейн солгал, потому что хотел заставить злого духа подозревать, что полученные им ответы — это ложь, а истина скрыта. Злой дух проигнорирует ценность самого ответа, такое работало на подозрительных людях. Конечно, никто не мог гарантировать успех, ведь сущность напротив была красным ангелом, мастером заговоров. «Неплохо!» Саурон Энхорн Медичи исчез, проявившись в оконном стекле. Сколезнув взглядом по свернувшейся на мостовой крови задумавшись, вместе с демонессой, Клин отправился в тёмную аллею подальше от оконного стекла. Достав свечи и всё необходимое для ритуала медиума, Клин установил алтарь и помолился богине вечной ночи, надеясь на ритуальную магию, чтобы допросить дух. Подобные навыки он приобрёл, будучи ещё ночным ястребом. Стоило Клину завершить ритуал, как откуда-то сверху рухнула неописуемая мощь, Глаза клена потемнели, словно в них сосредоточилась вся темнота ночи. Теперь он мог видеть мерцающий свет и шторм разума вокруг Катарины. Миновав эти препятствия, он погрузился в тело сердца и разума Демонесса. Секта Демонесса и король Георг всё ещё сотрудничают. Чтобы проверить состояние Катарины, Клейн начал с менее важного вопроса. Недоумение исчезло с лица Катарины, и она невинным и улыбнулась. «Да». «Тогда почему ты всё ещё в Бекленде?» Калейн продолжил расспросы. Катарина стала серьёзней. «Нам нужно Трисси. Она взяла важный запечатанный артефакт». «Какой артефакт?» Калейну неожиданно вспомнилось кольцо с сапфиром на руке Трисси, оно было очень искусно сделано. В голосе демонессы была фанатичная вера. «Это связано с пробуждением изначальной. Кроме нулевого класса, в артефакте нет ничего особенного». «И правда, происходящее связано с изначальной демонессой. «Секта дала Трисси фамилию Чик». Клейн ничем не показывал, что ему известно истинное имя изначальной Диманессы. Вместо этого он спросил. «Тебе известно, где остальные мавзолеи Георга?» Катерина нахмурилась и ответила так, чтобы вызвать симпатию к себе. «На юго-востоке Бэкленда, восточном Честере и графстве Авва». Диманесса сперва описала местоположение мавзолеев, а потом их особенности. «Мавзолеи снова восстановлены». Отключили лишь телепортацию. Даже если у вас будет соответствующий ключ-рот телепортироваться у вас не получится. Мавзолея почти невозможно обнаружить, не зная, где они. А кроме принца Грува, герцогини Георгины, двух ангелов королевской семьи, туда никто не может войти. Если это и правда так, всё усложняется. В текущей ситуации, будь это принц Грув или герцогини георгина они обязаны быть под присмотром ангелов. Самое сложное — это попасть в руины. Но стоит проникнуть туда, всё окажется не так уж и сложно. Началась война, и войска нужны на фронте. Полубоги — ресурс ограниченный, поэтому Георг не может в каждом мавзолее разместить по полубогу, дополнив их резервом в виде ангела. Калиен задал вопрос. У королевской семьи есть два ангела? Не в этом случае. Скорее всего, Георг тоже ангел. Катарина отвечала честно. Один из этих ангелов — основатель Лоэна, защитник Уильям, Живущий с четвертой эпохи. Он потусторонний первой последовательности пути арбитра — длань порядка. А второй — бывший герцог Саут-Вилле — длин август. Потусторонний второй последовательности — уравнитель. Что до -то того, сколько у королевской семьи запечатанных артефактов нулевого класса, я точно не знаю. Основатель из десятифунтовой банкноты ещё жив? У меня такое чувство, что история снова перемешалась с реальностью. Клинки внул. «Почему ты работаешь на короля?» «Ради эссенции завоевателя. Но она уже в наших руках». Катарина обрадовалась. «Завоеватель — название первой последовательности пути Красного Жреца. Тогда эта эссенция будет принадлежать изначальной демонессе или иерархам секты». Клиент задумался. «И кто в вашей секте главный?» «Эссенцию пожертвует изначальной. Но сперва мы должны будем вернуть артефакт, который взял Атрисси. Эссенция сейчас у чёрной святой. Все иерархи нашей секты названы по цветам. Катарина ничего не скрывала. Вызнав подробности, Клейн прервал допрос, уничтожил алтарь и позволил духу демонасса вернуться в окно. Что до самого Клейна, его фигура стала полупрозрачной, телепортировавшись, Клейн исчез из этого места, вернувшись к своему настоящему телу и второй марионетке. Увидев исчезновение Германа Воробья, выражение лица Катарины изменилось, Стало совершенно другим. А затем она вернулась в оконное стекло. Пары секунд позже из стекла появились Саурон Эйнхорн Медичи и демонесса Катарина. Она уже не казалась полупрозрачной, она снова обрела плоть. Словно и не умирала. «Так ты говоришь, он спрашивал о мавзолеях Георга. А в допросе ему помогала сила Вечной Ночи». Злой дух огладил подбородок и развернулся к Катарине. Демонесса кивнула. «Верно». «Ха!» – злой дух рассмеялся. «Так он не хочет, чтобы Георг становился тёмным императором!» Оглянувшись, Катарина улыбнулась. «Но не можете помешать. Неважно, как быстро он продвигается или кто им помогает, у него не получится противостоять обеднённой мощи королевской семьи, военных и организации. Да даже если бы это был лишь рот Августа, силы Германа Воробья он ничего бы не сумел сделать, если, конечно, не снизойдёт богиня». Диманесса небрежно спросила. «Я озадачена? Почему бы меня не убили, получив преимущество?» А злой дух улыбнулся. «Думаешь, у тебя есть право быть моей истинной целью?»